Глава 14 Тео 4 часа шел по сугробам сквозь в югу. Видимость была практически равна нулю. Но парень знал, куда идет. Он душой чувствовал чей-то зов. На него и двигался. Чтобы не замерзнуть, он создал заклинание наподобие каменной кожи, только наложил его под кожу. Но вместо защиты и укрепления оно давало тепло. Манны тратилось мало, и заклинание почти не защищало кожу от холода. Ибо было нацелено на защиту плоти, иначе траты были бы в разы больше. Эффективнее всего было бы покрыть себя пленкой из манны, изолировавшись от окружающей среды, но этот снег, подобно в юге короля Тайги, Срезал магический покров, поглощая манну. Идти было тяжело, но Тео подпитывал себя желтой манной, потому, несмотря на вьюгу, скорости не снижал. Также он не останавливался на отдых или перекус. Каждая секунда промедления стоила манны, что тратилось на поддержание тепла. Но и природа с не меньшим энтузиазмом выкачивала из парня манну. Температура стремительно падала, говоря о том, что Тео уже близко, и еще через два часа он уперся в скалы. — За скалой! — пробормотал он, смотря на камни. Парень не видел другого пути, только карабкаться, и у него попросту нет времени на поиск обходного пути. — Поп-пи! — раздался жалобный писк, и Тео резко обернулся. Он не чувствовал Цезаря из-за вьюги, что попросту подавляло духовную нить. Глупый ребенок, проворчал демон и взял обессилившего зверька. Пи, потеряв все силы, бельчонок обмяк. Отдохни, скоро все закончится. Смотря в маленькие глазки Цезаря, сказал парень и засунул его под шубу. Вскоре Тео начал восхождение. Ветер был сильным, скалы — скользкими, а руки уже давно потеряли чувствительность из-за обморожения. Конечности были синими, кожа покрылась волдырями и отмирала. Но это было неважно, главное — выжить. Парень карабкался по скалам и несколько раз едва не сорвался, к счастью, отделался ушибами и разбитым коленом. Забравшись на вершину стометровой скалы, парень обомлел. Вьюга больше не беспокоила его, а снизу было что-то вроде кратера, пышущего зеленью. Куда ни глянь, зеленые лиственные деревья, сочная трава, цветы, кусты. А в центре расположилось небольшое озерцо, что почему-то было покрыто льдом. Увиденное вызывало диссонанс. Учитывая, что вокруг сугробы в вьюга и, по ощущениям, минус шестьдесят, собравшись с силами и влив в сердце еще немного желтой манны, парень начал спуск. К счастью, тут шлось легче, ибо склон оказался пологим, и можно было не карабкаться, а просто аккуратно ступать. Чем ниже он спускался, тем теплее становилось, потому уже через несколько минут... Тео развеял заклинание, поддерживающее тепло. А когда оказался внизу, то и шубу снял. Цезарь же лежал на плече парня. Зверек был истощен и обморожен. Но, по предположению Тео, ничего критического. Отдохнет пару дней и будет как новенький. Все же он кеймутант. Куда идти? Задумался парень и активировал духовное зрение. «Что происходит?» — воскликнул он. Тео обернулся, потом вновь посмотрел себе под ноги, в небо, и попросту не поверил увиденному. «Душа? Весь кратер заполнен огромной душой?» «Как это возможно?» — недоумевал демон. «Так ты действительно чувствуешь меня? Интересно!» Раздался чудовищный голос, и Тео резко обернулся. Однако там было пусто, лишь деревья. Но прошло какое-то время, и все вокруг парня стремительно покрылось туманом, создав что-то вроде кольца. «Ты силен духом, и тело твое сильно». Мало кто бы выжил здесь. Теперь голос был слышен позади, но Тео вновь никого не увидел. — так, как? Вокруг тебя прям барьер из ширы. Он защищает от влияния чужой, вредоносной. Раздался голос, но на этот раз он звучал везде. Голос замолк. — Будь-то задумался. — Так вот, почему ты смог добраться сюда. Кто же ты? — Волков Иван Игоревич. Оставаясь на стороже, ответил парень. — Я и так вижу, что ты человек, — хохотнул голос. — Впрочем, неважно. Ты можешь слышать меня, и мне этого достаточно что тебе от меня надо и зачем ты напустил на меня в югу спокойным голосом спросил человек это же очевидно чтобы ты пришел ко мне рассмеялся голос а авиакатастрофа тоже от твоих рук дело смотря в туман поинтересовался демон — Не знаю, о чем ты. Я почувствовал тебя лишь недавно. Опережу твой вопрос. Мне нужна сделка. Помощь от тебя. Голос закончил говорить, и в тумане образовалось лицо с большими сияющими красными глазами. — Дракон! — ахнул парень. — Да... «Я — дракон. Скалы, которые ты преодолел, — мое тело, что за тысячи лет окаменело!» — ответил дракон, что, казалось, читал мысли. Но Тео знал, что это не так. Просто существо было крайне наблюдательным. «Чем тебе может помочь простой слабый человек?» — Слабый, да? Смешно! — расхохотался монстр. — Впрочем, неважно. Здесь растут голубые цветы. Они пожирают мою душу, выделяя при этом морозную ширу. Я хочу, чтобы ты уничтожил их. — Цветы, пожирающую душу? Выделяют, как я понял, к энергию атрибута Мороза. — Я обязан взглянуть. Пронеслось в голове парня, но на языке было другое. — Сперва я хочу взглянуть на них. — Взгляни. Туман расступился, создавая туннель, по которому парень и пошел. Он был небольшим два метра в высоту и столько же в ширину. Вскоре он прибыл к обледенелому озеру, у берега которого и рос цветок. На вид небольшой, похожий на ромашку, разве что лепестки больше, и они голубого цвета. — Я чувствую манну, морозная манна, очень загрязненная, но манна. — Теперь понятно. Похоже, местная к энергия, поглощая эту манну, приобретает атрибут мороза. Но почему здесь тепло? Тео максимально сильно сосредоточился, дабы духовным зрением зацепить как можно больше пространства. Это отнимало очень много сил, потому он старался таким не злоупотреблять. Тепло выделяет душа? Никогда не слышал, чтобы души могли влиять на реальность. Из-за этого здесь такая нестабильная погода. Успокоившись, Тео принялся изучать цветок с помощью духовного зрения. Десятки, а может и сотни трубочек, что находились в центре цветка, всасывали частицы души дракона, перерабатывали в манну и выпускали из голубых лепестков. Дракон! «Ты же огненного атрибута?» — обернувшись, спросил парень. «О, так ты и это почувствовал!» «Интересно. Да, я огненный дракон, величайший, что существовал в этом мире!» Туман резко разошелся по сторонам, и перед Тео возник огромный дракон, состоящий из тумана. Он накрывал своим телом весь кратер. Он был величественен и прекрасен. Демону всегда нравились драконы. В его прошлом мире они являлись воплощением могущества и мудрости. В них лишь одно было плохо. Из-за долгой жизни их характеры начинали портиться, и со временем мудрецы становились чудовищами, что могли стереть с лица земли целое королевство если у них будет плохое настроение. — Тогда ты знаешь, что стало с другими драконами? — поинтересовался парень. — Нет. Цветы высасывают частички души, с ними я лишаюсь памяти. Еще несколько сотен лет, и я забуду себя, после чего наступит забвение, и моя душа развеется с горестью ответил гигант из тумана. Понятно. Хорошо, я попробую, сказал парень и прикоснулся к цветку. Он предварительно покрыл руки толстым слоем манны, так как касаться растения, что пожирает души, идея как минимум глупая. Но это нужно было сделать, дабы оценить, с чем он имеет дело. Тео протянул руки и схватился за стебель. «Ах ты ж тварь! Бездна прожорливая, ах!» — мысленно прокричал Тео и дернул, вырвав растение вместе с корнем. «У тебя получилось!» — воскликнул радостный дракон. «Ты там хоть живой?» — с усмешкой спросил он. «Жив!» Подняв руку с трудом, ответил парень. Он получил духовное потрясение от ментальной атаки растения. Сработал механизм самозащиты. Если бы он решил ударить его палкой или кинуть камень, то вряд ли смог бы повредить растение, но получил бы не одну, а целый ряд ментальных атак, что, скорее всего, прикончили бы слабого демона. «Как же хорошо, что я не поспешил!» и позаботился о защите размышлял демон, но манна я лишился большей ее части, даже из сердец высосала проклятье хорошо это очень хорошо вытаскивай остальные радостным голосом заявил дракон не смогу я едва не погиб мне надо стать сильнее — усмехнулся демон. — Но главное, зачем мне рисковать своей жизнью? — -ха, -ха, ха Вы, люди, никогда не меняетесь! А ты взгляни в лунку из-под цветка! — рассмеялся дракон. Тео, конечно же, заинтересовался, и, несмотря на разбитость и головокружение, направился к лунке. Засунув туда руку, он что-то нащупал и вынул нечто размером с яблоко, но голубого цвета. — Это... ядро? — пробормотал парень. — У него было похожее, что принадлежало королю тайги, только во много раз меньше. А это действительно словно яблоко. — Ядро древнего чудовища! Вы люди... Всегда охотились за такими. Оно стоит огромного богатства, и в корнях каждого растения есть подобные. — Ну что, заинтересовался? — спросил хитрый дракон. — Безусловно, — не скрывая интереса, ответил парень и перевел взгляд с ядра на дракона. — Что будет, если я... Уберу все растения. Со временем я смогу остановить повреждение своей души. Память уже не вернуть. Еще я, возможно, смогу переродиться. А может и нет. Ха, но любой вариант лучше забвения. Перерождение? Интересно. — задумался парень. — Скажи, как ты управляешь вьюгой? Ты же огненный дракон. Хо — Хо-хо-хо! А ты умен, — сказал дракон, и его огромная морда приблизилась к парню. — Я ею не управляю, лишь направляю, словно бросаю кость собаке. В голове Тео резко возникла одна идея, и он посмотрел на ядро в своей руке. Направив в него всю сырую морозную манну, что успел восполнить недостаток из окружающей среды, его рука покрылась коркой льда, состоящей из энергии. при этом часть покрова поглотилась. «Однако...» «Бездна!» — прорычал парень энергия навредила парню своим морозом. Она не была агрессивной, но и не принадлежала ему. Потому эффект обморожения не отменился, хоть и не было проникновения в тело. Ха — Ха-ха-ха! Невероятно! У меня на это ушло пять веков, а ты сразу понял принцип. Только вот... «Слаб ты еще для такого мощного ядра!» — рассмеявшись, сказал дракон, капитан очевидность. «Дракон, я избавлю тебя от цветов, но мне нужно время, чтобы стать сильнее», — посмотрев в драконью морду, заявил парень. «Так и быть. Но учти, если ты не выполнишь обещание, я пойду войной на людей». Грозно прорычал монстр, и туман развеялся. Тео сразу же обнаружил, что окружен десятками королей тайги. Причем многие в разы крупнее того, что ранее убил парень. — Я вернусь, ведь у тебя есть это! — ухмыльнулся парень и показал ядро. «Ха — Ха-ха-ха! И правда! Ведь алчность людей не знает границ. — Только вот сможешь ли ты удержать в своих руках такое богатство? Обманешь меня или пойдешь жертвой чужой алчности? Мне без разницы. Я просто пойду войной на всех людей. — Потому постарайся! — прорычал монстр. — Поверь, я знаю, что такое зависть и жадность людей. Умирать я не собираюсь, — серьезным голосом ответил парень и посмотрел на дракона. — Если есть еще что-нибудь, что ты можешь предложить мне? — Человек! — прорычал взбешенный дракон, но быстро успокоился. — Нет у меня ничего, но я могу помочь твоему маленькому другу что чуть не умер, пытаясь добраться до тебя. Похвальная преданность! Из озера сквозь лед пробилась струя воды, что превратилась в пар, из которого сформировалась драконья лапа. Она указала на бельчонка, лежащего на плече парня, а потом эта лапа превратилась в тоненький поток, что начал вливаться в спящего зверя. — Я повышаю его потенциал. Не отвлекай! — сказал дракон, ответив на неозвученный Тео вопрос. И когда поток пара иссяк, дракон довольно рыкнул. — Готово. Не благодари. — На что влияет потенциал? — убедившись, что с Цезарем все в порядке, спросил парень. — Какой же ты невежественный! — рыкнул дракон. — За тысячи лет люди совсем деградировали? — У каждого животного есть свой потолок развития. Не может обычная белка эволюционировать больше одного раза. А твоя теперь может. — А что ты конкретно сделал? — Арх! Расширил ядро! Его развитие теперь замедлится. Но иначе он не сможет эволюционировать из-за того, что ему не хватит ширы, рычал дракон. Он старался подбирать простые слова, чтобы глупый человек понял его. Спасибо, поблагодарил демон за то, что узнал одну из тайн развития одаренных. Цезарь будет счастлив, погладив спящего зверя, добавил парень. Цезарь, он счастлив? — Безусловно! — с усмешкой сказал дракон. — А теперь ты уберешь в югу? — посмотрев на дракона, спросил парень. — Она прекратилась сразу, как ты добрался до меня, человек. А теперь возвращайся обратно. Я очень надеюсь на то, что ты сдержишь обещание! — грозно сказал дракон и растворился, как и весь туман тебя отвезут можешь расслабиться напоследок раздался драконий голос что звучал отовсюду отвезут ра -а -а -а -а раздался рык и парень резко обернулся увидев перед собой огромного белого медведя он был высотой с трехэтажный дом, а глаза горели яростью видимо из за шубы из шкуры его соплеменника Но агрессии он не проявлял, повинуясь воле дракона. Медведь лег на землю, чтобы человек смог забраться. Просить дважды не пришлось. Забрав растение, что уже, к слову, было безвредным, ибо потеряло источник силы, парень забрался на зверя. Поначалу Тео думал, что медведь будет карабкаться по скале, но оказалось, что есть довольно большой и просторный проход, Это было что-то вроде арки, под которой и прошел медведь. Животное на большой скорости мчалось по направлению к лагерю людей. Но, к удивлению демона, несмотря на габариты, зверь не задевал деревья и был довольно ловок. Потому уже через час Тео достиг своего лагеря. Люди уже вовсю работали очищая лагерь от сугробов, заготавливая дрова, рыбача и прочее. Потому появление огромного медведя для них стало настоящим шоком и ужасом. Люди заметались и принялись вопить. «Свои — Свои! — крикнул Тео и эффектно спрыгнул с монстра, потом обернулся и посмотрел зверю в глаза. — Возвращайся. Спасибо, что подвез. Медведь в ответ что-то рыкнул и, развернувшись, быстро скрылся в лесу. Люди еще некоторое время с неверием смотрели на уходящего медведя, а после повылазили из своих укрытий. — Волков, вернулся! Живой! — раздался голос одного из парней. Через несколько мгновений весь лагерь был на улице. — О боже! — воскликнула одна из девушек, другая и вовсе... Сознание потеряла, да и парням было жутко. — Парень, что с тобой произошло? — воскликнул один из пятикурсников. — Обморожение кожных покровов, — спокойно ответил Тео и окинул людей взглядом. Варвара была бледна от ужаса, Самойлова так вообще на грани обморока. Она отпустила ученика и тот вернулся в таком ужасном состоянии. Девушка, конечно же, винила во всем себя. — Собираем лагерь. Метелей больше не будет, как и монстров на нашем пути, — громко сообщил парень. Про последнее дракон не говорил ему, но Тео не сомневался, что медведи проводят их. Да он даже сейчас духовным зрением видел одного из них, что скрывался в лесу, притворившись снежным холмиком. — Вань! — «Отдохни сначала, тебе же плохо!» — воскликнула Варвара и разревелась. Ее выкрик поддержали многие. «Отдохну в пути!» — ответил он. Тео не был уверен, сколько сможет прожить цветок, что он взял с собой, потому следовало поспешить. Народ недолго протестовал. Вскоре лагерь собрали, и люди отправились в путь. Варвара, порывалась лечь Стео Волокушина, он был против, ибо остальные люди не поймут и пойдут слухи. К вечеру в себя пришел Цезарь. Зверьку было не очень хорошо, собственно, как и его хозяину, но его жизни ничто не угрожало. Однако, на всякий случай, парень решил некоторое время не помогать зверю в его развитии, даже несмотря на возросший уровень покрова. Чем больше проходило времени, тем хуже выглядел Тео, да и чувствовал он себя не лучше. Около половины поверхности кожи было критически обморожено. К счастью, внутренние органы и мышцы не пострадали. Но ночь была веселой. Лишь с помощью магии парень смог уснуть. Благодаря духовным нитям... Тео сумел восполнить немного манны и очистить ее, часть пустил в сердце на восстановление тела, другую сохранил.